Откуда не ждали, Оля? Денег у меня совсем немного. Аркадий забрал карты и документы. Значит, к счетам, у которых нет системы оплаты через телефон, я не имею доступа. Сама же поставила ограничения на перевод через личный кабинет. Плохо. Пока восстановлю паспорт, пока мне перевыпустят карты, пройдет не меньше недели или даже двух. Сейчас денег совсем немного и первоочередные покупки две одежда, в которой надо заниматься документами, и ноутбук для работы. Чтобы получать, надо писать. На телефоне я набираю текст очень медленно и с ошибками. Сначала я поплакала, потом поспала, потом поняла, что жизнь продолжается и пошла готовить. Достала продукты из холодильника, но никак не могла решить, что из них сделать. Сначала хотела приготовить спагетти с курицей в белом соусе. Но теперь было жалко сливок. Целую коробочку не истрачу, и они прокиснут. А надо быть экономнее. Значит, вообще не курица. Она прекрасно полежит в морозилке. Надо посмотреть, в каком состоянии баклажаны. Наверное, их надо готовить вперед, пока не испортились. А вообще, надо переписать продукты и составить меню на ближайшие дни. И сделать это с учетом сроков годности. И еще можно попробовать что-то заморозить. В раздумьях о хлебе насущном меня и состал звонок дочери. «Мам, привет!» «Привет, Поля!» «Давай я без предисловий. Мне Влад рассказал, что Лотников все у тебя отобрал и оставил без денег». «Ну, не все так фатально. Квартира у меня подарственная от бабули, ее не отберет. А машина, украшения, деньги, в конце концов?» «Ну, это все папина, он имеет право». «Мама, прекрати говорить ерунду. Это совместно нажитое. «У вас даже брачного договора нет. Сколько в его империи твоего? Ярдов пять?» В голосе дочери закипала обида. «Этот металлический звук я хорошо знаю. Надо успокаивать. Беременным вредно испытывать такие сильные негативные эмоции. Это не важно, Поля. Я не собираюсь с ним судиться. Берегу здоровье». «Это правильно, мам». Дочь, словно спохватившись, понизила голос. «Я тебя поддерживаю. То есть мы. Ну, в общем, не знаю, как тебе сказать». Говори спокойно. Чем могу, помогу. В этом и дело. Это не ты мне будешь помогать, а мы. Я поговорила с Владом. Он сам предложил. У меня на счету миллионов тридцать, может больше. В рублях около десяти. Мы с Владом хотим их отдать тебе. Пусть Лотников тебя не запугивает. Ты не останешься на улице. На худой конец будешь жить с нами. Поля, ты же знаешь отца. Вам всем достанется. И Владу тоже. Аркадий его не трогает, потому что ему выгодно. Но если вы обозначите свою позицию, результат будет непредсказуемым. Мама, насколько можно? Ты и так у него ничего никогда не просила. Нервы не мотала, выставил за дверь ушла. Но ведь ты живая. Ты же не можешь просто перестать существовать по его приказу? Поляша, успокойся. Не надо нервничать. Подумай о малыше. Только о нем и думаю, мам. Мы все решили. И не дадим в обиду единственного человечного человека в моей семье. Не драматизируй, пожалуйста. «У меня есть немного денег. На ноуты и интернет хватит. Остальное постепенно сложится. Холодильник полный, долгов по коммуналке нет». «Мама, ты меня не слышишь. Мы с Владом уже решили. Я сниму сегодня же тысяч сто. Молока тебе куплю творога, чтобы не сильно в глаза кидалось, и мы привезем». «Это не обсуждается. И одежду какую-то, полотенце. Он же все увез». Кухню оставил нетронутый. «Поляша, спасибо. Это очень приятно». Я знаю, что и ты, и Влад очень хорошие ребята. Только прошу тебя, подумайте еще раз спокойно. Не надо развязывать войну. Папа сейчас расстроен. Он всегда такой, мам. Когда понимает, что предстоит потеря денег. А пять ярдов – это много, даже для него. Это мам, половина. Я не претендую, мне не надо. Пусть поделят между тобой и Славиком. Мам, а вот сейчас я буду бизнес-стервой. Твоя половина станет моей, и половина половины Лотникова тоже. Тебя, мама, ни одну выставили из дома. Я не забыла всей этой тихой мерзости. Я помню, что я ему не подошла, не устроила как наследница. И тебя выставили из дома. Из-за меня. Поля, не лезь в эту гадость, прошу тебя. Поверь, после ярда не важно, сколько их. Если мирно отец тебе отдаст один, бери и беги. Мама, это другой вопрос. «Пока меня интересует только твое здоровье и жизнеобеспечение. Вот и мы займемся». Я отключила телефон и расплакалась. Дочка выросла хорошая. Молоденькая пока, эмоциональная, но очень настоящая. Вот так, утирая слезы умиления, я и пошла открывать входную дверь. На пороге стоял человек, которого я ожидала увидеть меньше всего.